Пятого дня, час девятый, где вершится правосудие и создается неприятное впечатление, что не правы все. Бернард Ги разместился во главе большого орехового стола в капитулярной зале. Рядом с ним сел один из доминиканцев, чтобы исполнять обязанности секретаря, а в стороне два прилата из авиньонской делегации в качестве судей. Келларя поставили напротив стола между двумя стражниками. Аббат наклонился к Вильгельму и прошептал, «Не знаю, законна ли процедура, Лютеранский собор 1215 года постановил в каноне 37-м, что никто не может привлекаться к ответственности перед судьями, заседающими более чем в двух днях пути от места его проживания». «Здесь положение вообще-то другое. Приезжий не подсудимый, а судья. И все же инквизиторы действуют вне рамок открытого законодательства», — ответил Вильгельм. «И не обязаны соблюдать нормы уголовного права. Они наделены чрезвычайными полномочиями и проводят процессы без слушания адвокатов». Я посмотрел на Келлэря. Ремигий выглядел жутко. Он озирался по сторонам, как загнанный зверь. Ему как будто было заранее ясно, к чему ведут ритуалы и обряды устрашающей литургии. Теперь я знаю, что ужас его вызывался по меньшей мере двумя причинами, равно тревожными. Во-первых, тем, что он был застигнут, судя по видимости, с поличным на месте преступления – Во-вторых, тем, что с предыдущего дня, когда Бернард начал свое расследование, собирая по углам сплетни и слухи, Келлорь боялся, что выплывут его прошлые дела, и еще сильнее затрепетал он с тех пор, как взяли Сальватора. Итак, несчастный Ремиги уже с самого начала был полностью охвачен страхом, а Бернард Гии со своей стороны в совершенстве владел умением доводить беспокойство жертв до да настоящей паники. Он не говорил ничего. В то время, как все вокруг ожидали, когда же он приступит к официальному допросу, он перебирал и перекладывал документы, лежавшие перед ним на столе, делая вид, будто приводит их в порядок. Но движения его были рассеяны, а глаза пристально уставлены на обвиняемого. И в этих глазах, смешивались лицемерное сострадание не опасайся ты в руках твоих братьев которые не желают тебе ничего кроме блага ледяная ирония тебе еще неизвестно в чем состоит это благо но очень скоро узнаешь и беспощадная суровость но в любом случае я здесь тебе единственный судья и весь ты теперь мой все это надо полагать ремиги предощущал и раньше, но молчание и неспешность председательствующего еще ярче демонстрировали ему положение вещей и еще глубже заставляли его почувствовать, кто он такой, чтобы он, боже упаси, не подумал забыться, а напротив все сильнее проникался бы чувством униженности, и чтобы отчаяние его переходило в безнадежность и чтобы весь он целиком подчинился судье, превратился в мягкий воск под его руками. Наконец, Бернард нарушил молчание. Начав с нескольких процессуальных формул, он доложил судьям, что намерен приступить к допросу обвиняемого по поводу двух преступлений, равно мерзостных, из которых одно очевидно и доказано — но не более опасно, чем другое, поскольку, хотя обвиняемый был захвачен с поличным при убийстве, в это время он уже разыскивался по подозрению в еретической деятельности. Это было произнесено. Келлорь спрятал лицо в ладони, с трудом подняв руки, скрученные цепями. Бернард повел допрос. «Кто ты?» — спросил он. Ремигий Варагинский родился 52 года назад. Подростком поступил в миноридский монастырь в Варагине. Как случилось, что ныне ты числишься в ордене святого Бенедикта? Много лет назад, после того, как глава церкви издал буллу Санкт-Романа, я убоялся заразиться ересью полубратьев хотя никогда не разделял их взглядов, и понял, что для моей греховной души необходимо бежать от среды полный соблазнов. Тогда я и спросил разрешения вступить в ряды членов этой обители, где в течение восьми последних лет являюсь Келлорем».